Глава 12. Бокушевск. Запасной вариант, ставший основным. Так же, как и на других направлениях, в полосе наступления 5-й армии была проведена разведка боем. В 16.00 22 .00 июня стрелковые батальоны, перейдя в наступление на фронте в 14 километров, углубились в оборону противника до 2,5 километров. Таким образом, наступающим батальонам удалось преодолеть не только первую траншею со всеми заграждениями и препятствиями, как это ставилось в задаче на разведку, но захватить вторую и частично третью траншеи. Западнее и южнее высочаны против наших батальонов, вклинившихся в оборону, противник ввел свои резервы. Причиной такого успеха стали эффективные действия артиллерии поддержке разведывательных действий пехоты. 22 июня приняла участие армейская артиллерийская группа контрбатарейной борьбы. Она в этот день подавила до 20 батарей противника. В результате успешных действий разведгруппы 5-й армии в течение 22 июня заняли на Богушовском направлении траншеи первой линии обороны противника, а в ряде пунктов продвинулись на 3-4 км от линии первоначального соприкосновения сторон. Это заставило откорректировать план использования авиации первой воздушной армии. Задачи авиации переносились в глубину расположения системы обороны противника. Утром 23 июня началась артиллерийская подготовка, продолжавшаяся 4 часа. Артиллерия после мощного пятиминутного огневого налета по всей глубине обороны противника приступила к разрушению его оборонительных сооружений редким методическим огнем. Это разрушение длилось более трех часов. В последние 40 минут артиллерийской подготовки были подавлены те пункты и огневые средства, которые имели возможность препятствовать атаке наших войск. С окончанием артиллерийской подготовки пехота, сопровождаемая танками, при поддержке артиллерии перешла в атаку. Немецкие части 299-й и 256-й пехотных дивизий и 550-й штрафной батальон подавлены огнём нашей артиллерии накануне и в день прорыва не смогли во время атаки оказать наступающей пехоте значительного сопротивления. соединение армии, поддержанные мощным огнем артиллерии и минометов, развивая наступление, к исходу дня продвинулись в глубину обороны противника на 10-12 километров. Для завершения прорыва всей глубины немецкой обороны войскам армии предстояло овладеть тыловым рубежом и приспособленным к обороне сильно укрепленным пунктом Богушевск. Эта задача была выполнена к исходу 24 июня. Таким образом, за двое суток была прорвана мощная оборона немцев на фронте шириной до 30 км и в глубину на 25 км. Значительную роль в обеспечении прорыва обороны противника сыграла успешная борьба нашей артиллерии с артиллерией противника. В частности Только армейской артиллерийской группой контрбатарейной борьбы до 16.00 23 июня была подавлена 31 батарея противника. Пятая армия находилась на втором месте по количеству задействованной в ее полосе бронетехники – 271 единица. Причем в первую линию был поставлен даже заповедник ленд-лизовской бронетехники в лице 153-й танковой бригады на Валентайнах, Стюартах и генералах Ли однако полоса наступления пятой армии была шире, и поэтому плотность составляла 22,6 единицы на километр фронта. Типичным решением для Третьего белорусского фронта стала связка танковой бригады с самоходным полком. Авиационная поддержка армии генерала Крылова была на тот момент довольно слабой. На долю пятой армии достались вылеты 311-й ШАД которая бомбардировочно штурмовыми действиями групп по восемь самолетов Ил-2 уничтожала отходящие войска противника и его артиллерию. В целом, потери можно оценить как достаточно низкие. Усилия Первой воздушной армии на второй день наступления концентрировались на направлении главного удара в полосе 11-й гвардейской армии. Тем не менее, Богушовское направление не было оставлено вовсе без внимания. Действовавшая в районе Богушевска, 3-я гвардейская БАД 24 июня наносила удары по узлам сопротивления, огневым позициям артиллерии и живой силе в окопах. Основной удар был нанесен шестью девятками П-2. На подходе к цели ведущие групп запросили подтверждение цели по радио. В ответ был получен уточненный район бомбометания, восточная окраина Богушевска. Здесь были расположены позиции пехоты, артиллерии и минометов противника. Удары были нанесены всеми группами с высоты 1500-1600 метров в течение 10 минут. В 17.30 24 июня для ликвидации Богушевского узла сопротивления противника командующий первой воздушной армии приказал первому му гвардейскому БАК Третьей гвардейской БАД и третьему ШАК нанести массированные удары по противнику в северной и западной частях Богушовская. Всего в этом ударе участвовало 90П2 и 180ИЛ2. Действия штурмовиков и бомбардировщиков были настолько эффективными, что после удара авиации наземные войска легко овладели городом. В донесении штаба 6-го армейского корпуса особо отмечался факт интенсивного использования авиации наступающими советскими войсками. Атаки с полудня поддерживаются постоянными ударами штурмовой авиации, иногда до 60 штурмовиков. В конце дня от авиапредставителя при 72-ом стрелковом корпусе 5-й армии была получена телеграмма в адрес начальника оперативного отдела штаба 1 воздушной армии следующего содержания: По заявлению командира 72 СК генерал-майора Кондратюк, исход боя за Богушевск решила авиация Цибарев. Этот результат особенно впечатляет, если учесть, что действия ВВС днем 24 июня были существенно ограничены погодными условиями, облачностью 6-10 баллов, местами слабый дождь при высоте облачности 100-300 метров. Потери пятой армии за июнь можно оценить как ощутимые, но в целом невысокие. С 21 по 30 июня 1944 армия потеряла 1664 человека убитыми, 6676 ранеными, а всего 8826 человек. Успешный прорыв обороны позволил в строгом соответствии с планом навести в прорыв конно-механизированную группу. По состоянию на 24.00 23 июня 3-й гвардейский мехкорпус насчитывал в строю 16 Т-34, 109 М4А2 «Шерман», 70 «Валентайнов» разных модификаций, 21 Су-85 и 21 Су-76. Передовые отряды бригад 3-го гвардейского мехкорпуса к 21.00 24 июня вошли в соприкосновение с противником и завязали бой. Как указывалось в отчете корпуса, пешие конные колонны противника не успевали отходить, бросали свои обозы и расходились по лесам и группами сдавались в плен. Развивая успех в оперативной глубине, 9-я гвардейская мехбригада, энергично продвигаясь вперед в 6.30-25 июня, совершив обходной маневр, с боем овладела городом сен Тем самым был отрезан путь отступления противнику, отходящему в направлении Сенна перед фронтом 8-й гвардейской мехбригады, наступавшей южнее. Отходящие немецкие части, узнав, что Сенна занят, повернули обратно и натолкнулись на передовой отряд 8-й гвардейской мехбригады. При встрече с передовым отрядом немцы окончательно потеряли самообладание, в панике бросили обоз и начали разбегаться по лесам. Частично колонна была взята в плен и уничтожена. С выходом частей в район Сенна корпус, преследуя отходящего противника, повернул на юг и веером побригадно разошелся на три направления, стремясь прорваться через чреватый опасностями район межозерных дефиле у озер Лукомльская, Селява. Седьмая гвардейская мехбригада на правом фланге к исходу 26 июня овладела Лукомлем. Девятая гвардейская мехбригада заняла с боем черею 8 гвардейская мехбригада, на левом фланге Обг, Чугу и Бобр. Перед фронтом корпуса к тому моменту отходили на Лепель и Борисов разгромленные части 299-й, 95-й и 197-й пехотных, 14-й моторизованной дивизий. И, как деликатно отмечено в отчете корпуса, изменнические отряды. Видимо, имеются в виду участие вспомогательной полиции и группы Каменского и Дирлевангера, находившиеся в этом районе. Командир корпуса, генерал-лейтенант Обухов, получил приказ действовать в направлении на Лукомоль, Краснолуки, Волоки, Плещеницы. Задача – выйти к реке Березине и форсировать ее не позднее 28 июня на участке Липск-Зембин, овладев районом Бегомоль, Плещеницы, Мстиж. Для обеспечения действий корпуса с севера Обухов направил на Лепель седьмую гвардейскую мехбригаду полковника Родионова которому было поручено занять Лепель и удерживать его до подхода войск соседнего фронта. В 8.00 бригада штурмом овладела Лепелем и заняла оборону, находясь в готовности в движении к переправам на Березине. Передовой отряд в 10.00 29 .00 июня 1944 группами автоматчиков форсировал реку Березину при помощи подручных переправочных средств и закрепил плацдарм на западном берегу реки. Мотопехота, помогая саперам в наведении переправы, в 12.00 29 июня заканчивала постройку многопролетного моста большой грузоподъемности, и к этому же моменту главные силы корпуса подходили к переправе. В 14.00 этого же дня авиация противника силой до 40 самолетов произвела налет на переправу и бомбами крупного калибра разрушила наведенный мост через реку Березина. Как указывалось в В дальнейшем, несмотря на все зенитные средства, имеющиеся в корпусе, производить работу по наведению моста авиация противника не давала, что задерживало переправу частей, идущих этим маршрутом, а глубина реки не позволяла переправить боевую технику и транспорт вброд. В отчете корпуса Обухова подчеркивалось, вследствие сильного воздействия авиации противника переправа через реку Березина была неоднократно разрушена. Василевский впоследствии описывал последовательность событий следующим образом. «Около 12 часов 24 июня, обсудив с командующим фронтом сложившуюся обстановку, мы пришли к выводу о целесообразности, используя успех армии Крылова, вывода танковой армии Ротмистрова на Бугушевское направление с тем, чтобы после преодоления пятой армии сопротивления врага по линии озер в районе Бугушевское... В ночь с 25 на 26 июня направить ее в глубокий обход Орши на Толочин и далее на Борисов. Конно-механизированную группу Осликовского в этом случае предполагалось использовать севернее танковой армии для развития удара из района Сенно в общем направлении на Плещеницы-Молодечно, а частью сил группы помочь первому Прибалтийскому фронту в ближайшие дни овладеть лепелем. Эти соображения Василевским были доложены по телефону Сталину и одобрены Верховным. После этого штаб фронта был вызван Ротмистров, которому поставили задачу действовать по запасному варианту с вышеописанными уточнениями. Василевский со скрупулезной точностью указывает фактическое время постановки задач. В 19.10 была вручена командующему фронтом и командарму 5-й гвардейской танковой моя официальная директива о передаче танковой армии с 20.00 24 июня из резерва Ставки в состав 3-го Белорусского фронта. До конца дня 25 июня части 5-й гвардейской танковой армии соприкосновения с противником не имели. Они продвигались по территории только что с боями, занятой стрелковыми соединениями 5-й армии. Колонны танков и автомашин пересекали линию позиционного фронта. Местность здесь была сильно заболоченной, лисистой с большим количеством небольших речек. Переправившись через реки Суходровка, где ранее проходил передний край противника, Ордежанка, Лучоса, Серокоротенко, Оболянка и ряд безымянных ручьев, части танковой армии к 21.00 25 .00 июня вышли к Богушевску головой колонны 3-го гвардейского танкового корпуса. Продолжая двигаться по лесисто-болотистой местности, части армии Ротмистрова к часу ночи 26 июня догнали стрелковые дивизии 5-й армии. Наконец, около 4 утра передовые подразделения танковой армии атаковали и смяли арьергарды немцев, а в 5-0-0 вышли на оперативный простор. Местность, по которой катились танки, уже радикально отличалась от лесов на линии рухнувшего позиционного фронта. Она была уже более открытой и теперь вполне благоприятствовала действиям крупных механизированных соединений. Вскоре пятая гвардейская танковая армия показала, на что способны крупные механизированные соединения. Во второй половине дня 26 июня части армии перерезали автостраду Москва-Минск ключевую магистраль снабжения всей группы армий «Центр». Передовой отряд 3-го гвардейского танкового корпуса в 14.30 вышел к Толочину, а 18-я гвардейская танковая бригада – к Каханово. К исходу дня главные силы корпуса вышли к Толочину. 18-я гвардейская танковая бригада во второй половине дня вела тяжелый бой с частями противника, отходившими от Орши на запад. Также бригада докладывала о 40 танках, частью тяжелых, которые атаковали Каханова с юга. Все атаки были отбиты. Прорвавшись к шоссе, советские танкисты устроили избиение скопившихся на нем немецких тыловых колонн. Между Толочином и Каханова было убито более двух тысяч солдат и офицеров противника, взято в плен более тысячи. На том же участке шоссе было уничтожено и захвачено около тысячи автомашин, более двух тысяч повозок, 23 единицы бронетехники. На железной дороге, проходившей в районе Толочино, близко к шоссе, было захвачено два десятка воинских эшелонов с разным имуществом и 15 паровозов, несколько складов с продовольствием и боеприпасами. Любопытно отметить, что командование ГА «Центр» и 4-й армии узнало о приближении советских танков к Толочину с помощью авиаразведки. В ЖБД 4-й армии по этому поводу имеется ниже следующая запись. 12.00. Генерал Крепс сообщает начальнику штаба, что в 10.00 обнаружены 40 вражеских танков, движущихся с северо-востока через обольце на Толочин. В 12.10. начальник штаба сообщает об этом находящемуся в Толочине генералу Мецу. Генерал-лейтенант Мэтц на тот момент руководил 302-м артиллерийским командованием 4-й армии. Это был достаточно опытный военачальник, имевший опыт командования 5-й танковой дивизии и награжденный рыцарским крестом. Не тыловая крыса, одним словом. Буквально за несколько часов до известия о движущихся к толочину советских танках Мэтцу было поручено организовать оборону толочина. Это назначение он получил с осознанием командованием 4-й армии угрозы севера, со стороны рухнувшего фронта под Витебском. В ЖБД цели и задачи этого назначения были обрисованы следующим образом. К этому моменту генерал Мэттс получил приказ от ИО командующего отправиться в Толочин, подчинить себе тамошнего коменданта, собрать всех солдат, в том числе перехватывая отступающие части, выдвинуть вперед противотанковые средства и прикрыть северный фланг армии генерал фон Типпельскирх просит генерала Мэтца приложить все возможные усилия для выполнения этой задачи. Напомню, что Толочин не был объявлен крепостью, таковой был Борисов, и возможности его обороны перед лицом танковой атаки были невысоки. Тем временем соседний 29-й танковый корпус пятой гвардейской танковой армии, овладев городком Абольцы, встретил к западу от него непроходимый лисисто болотистый участок местности с несколько неожиданным препятствием. Дороги перед этим участком были забиты брошенной немецкой техникой, автомашинами, тягачами, артиллерией и даже, как указывается в советских документах, танками. Наступление корпуса на Обчугу севернее шоссе Минск-Москва застопорилось. Командир корпуса бросил 32-ю танковую бригаду на Обчугу в обход через сенно на 25-ю танковую бригаду через Толочин. При этом не следует думать, что 29-й танковый корпус бездействовал. Он сам был активным производителем сгоревших и брошенных немецких автомашин. В течение 26 июня корпусом были разгромлены две колонны противника. Одна в районе Алексиничи, где было уничтожено до 2000 солдат и офицеров противника, брошено и сожжено до 1500 автомашин и 80 орудий, в том числе 15 105 миллиметровых орудий с тягачами. Вторая была сокрушена в районе Обольцев. Здесь было уничтожено до 1000 солдат и офицеров противника. Брошено и сожжено большое количество разнообразной техники противника. На следующий день наступление и разгром немецких тылов были продолжены. Танкисты армии Ротмистрова захватили около 150 автомашин. Склад горючего с двумя стами 30 тоннами бензина первого сорта. Однако вскоре бригадам армии Ротмистрова было оказано уже куда более серьезное сопротивление, чем в день ввода в прорыв. Наступавший севернее шоссе, 29-й танковый корпус к 19.00 27 июня передовым отрядом занял Осиновку, а на рубеже Ляды-Островна встретил сильное огневое сопротивление противника. Третий гвардейский танковый корпус по шоссе продвинулся до города Бобр, которым овладел к 15.00. С выходом передовых частей на западную окраину Бобра встретил сильное огневое сопротивление артиллерии, танков и пехоты противника, и дальнейшего продвижения не имел. Неожиданно возникшее сопротивление было оказано прибывающими резервами. Первым из них стал ветеран зимних боев, 505-й батальон тяжелых танков, весной отправленный на Украину. 24 июня он был погружен в эшелоны и под ударами авиации перевезен в полосу ГА-центр. Выгрузка произошла как раз в городе Бобр, и первые позиции «Тигры» заняли у Осиновки. Еще одним резервным соединением, с передовыми частями которого встретились танкисты Ротмистрова, стала 5-я танковая дивизия, находившаяся к началу Багратиона у модуля в составе группы армий Северная Украина. Приказ о ее переброске в полосу ГА-центр последовал в час 00 25 июня 44-го. Первоначально планировалось ее использовать в районе Бобруйска. Погрузка в эшелоны происходила в Хелме и Владаве. Далее эшелоны дивизии отправились по маршруту Владава, Брест, Барановичи, Слуцк, Бобруйск. Уже в дороге маршрут поменялся на Минск, Борисов, Крупки. Из-за многочисленных подрывов и ударов с воздуха движение сопровождается множеством задержек. Первые эшелоны прибывали в Борисов с полудня 27 июня. Первым прибывает 89-й саперный батальон дивизии, и именно он первым вступает в бой и прикрывает прибытие остальных частей дивизии. Надо сказать, что на тот момент пятую танковую дивизию трудно было назвать заурядной. В последний момент перед погрузкой в эшелоны 24 июня 44 она получила 20 танков ПЦ-4, которые довели численность ее танкового полка до 78 ПЦ-4 и 79 ПЦ-5 «Пантера». Это сделало пятую танковую дивизию одной из двух полностью укомплектованных танковых дивизий на Восточном фронте. На Западе с ними могла сравниться только вторая танковая дивизия в Кале. Помимо «Четверок» и «Пантер», за считанные дни до Багратиона, пятая танковая дивизия получила 21 истребитель танков ЮГ-ПЦ-4, весьма опасную для советских танков машину. Укомплектованность соединения по другим показателям также находилась на высоком уровне. Численность личного состава на 1 июня 44 го была около 14 тысяч человек. Как ни комплект, в донесении было заявлено всего 501 человек. Помимо танков, соединение располагало двумястами 250 бронемашинами и бронетранспортерами, подвижность исчислялась 80%. Вслед за саперами вторым эшелоном прибывает пятый й разведбатальон 5 -й танковой дивизии. Штаб дивизии прибыл в Борисов своим ходом, получив указание в штабе ГА центр. На следующий день, после первых боёв с танками Ротмистрова, прибыло еще несколько подразделений пятой танковой дивизии. Ввиду того, что атаки с воздуха делают невозможной выгрузку в Борисове, 28 июня эшелоны выгружаются в Минске. Последним в Борисов прибыл первый батальон 31-го танкового полка который вынужден вступить в бой прямо в момент выгрузки из-за прорыва советских танков. Ротмистров поставил на 28 июня своим подчиненным задачу продолжать наступление в направлении Борисов, форсировать реку Березина на участке совхоза Веселова, река Мужанка, и к исходу дня овладеть районом Ляховка, Бродня, Жодно, Гливни, очевидно имеется в виду Гливин, Новоборисов. Если нанести эту задачу на карту, то выглядит она как образование плацдарма на западном берегу реки Березиной в районе Борисова. Однако до Борисова было еще, мягко говоря, не близко. В севернее автострады 29-й танковый корпус вел бой за городок Игрушки. На советской карте 39-го город Грушки. Двумя бригадами, охватом города с севера, корпус занял Игрушки. И именно здесь, Были захвачены пленные, сообщившие весьма неприятные известия, подход из района Борисова пятой танковой дивизии. Как указывалось в отчете пятой гвардейской танковой армии, пленные сообщили о новом соединении противника следующее. «Дивизия в своем составе имеет 120 легких танков, 9 тяжелых танков, 120 бронетранспортеров и бронемашин и до 4000 мотопехоты». Пленные, по советским данным, были из разведбатальона 5-й танковой дивизии. Любопытно отметить, что в истории 5-й гвардейской танковой армии, изданной в советское время, это донесение было бездумно откорректировано. В своем составе дивизия имела 120 средних и 9 тяжелых танков, 120 бронетранспортеров и 4000 солдат и офицеров. Отсутствие полноценного обмена информацией с западными историками исключило получение реальной численности 5-й танковой дивизии с ее вполне реальными «пантерами» и заставляло повторять сырые данные разведки. Неизведенная же до 4000 солдат и офицеров строевая численность реально 14-тысячной дивизии граничит с идиотизмом. Соседний 3-й гвардейский танковый корпус армии Ротмистрова продвигался вдоль Минской автострады. Однако пробиться за день до Борисова ему не удалось. Достижением дня стал захват населенных пунктов Крупки и Шейки на автостраде и поблизости от нее. Если не знать обстановки с немецкой стороны, то может показаться, что корпус бессмысленно топтался на шоссе. Однако корпусу генерала Вовченко в тот момент противостоял полнокровный 505-й тяжелый танковый батальон «Тигров». К тому моменту он полностью выгрузился и в полном составе вступил в бой. Одна только первая рота 505-го батальона заявила об уничтожении 28 июня 17 советских танков. Немецкие тяжелые танки плотно оседлали шоссе. Так его третья рота «Шесть тигров» занимала позиции к северу от шоссе в районе деревни Слобода. На самом шоссе «Тигры» отражали массированную атаку 60-70 танков у «Крупков» на Весь день, 28 июня, 505-й батальон ввел сдерживающие действия, отходя в район Лошницы. Общая заявка 505-го батальона за день составила 34 советских танка. Здесь нельзя не вспомнить опыт зимних боев под Витебском, когда «Тигры» были ответственны, по крайней мере по немецким данным, за половину выведенной из строя в бою советской бронетехники. Батальон «Тигров» был ядром сопротивления на шоссе. От 5-й танковой дивизии здесь действовал саперный батальон. на Основную же массу пушечного мяса, обеспечивавшего действия тигров, составляла так называемая группа фон Готберга, названная по имени своего командира, обергруппенфюрера СС Курта фон Готберга. Ее состав входили второй й 24-й и 26-й полицейские полки СС, два батальона Шума, сокращенное от Шутсманшафт, вспомогательная полиция, преимущественно из коллаборационистов, бригада «Дерливангер», бригада «Каменский», охранный полк, саперный батальон, рота противотанкового дивизиона и три бронепоезда. Весной 44-го группа фон Готберга участвовала в контрпартизанской операции «Весенний фестиваль». Они находились в тылу ГАЦентр и оказались задействованы в боях на автомагистрали. Собственно, пятая танковая дивизия в тот момент действовала западнее, ближе к самому Борисову. В истории дивизии обстановка в этот момент обрисована сухой, но достаточно красноречивой фразой. «Повсеместно творится беспорядок. По ведущим на запад дорогам отходят тыловые подразделения армии и корпусов, обозы дивизий, отбившиеся от своих частей солдаты. Между ними советские танки севернее Борисова прорвались почти к самой Березине». Вскоре после полуночи, в час ночи, прибывает 13-й гренадерский полк дивизии, и его частями немцы занимают узел дорог Кастрицы, Кастрица, в 15 километрах к северо-востоку от Борисова. Происходившее все сильнее, напоминало 41-й, развернутый на 180 градусов. В истории 5-й танковой дивизии этот эпизод был описан следующим образом. Однако уже утром 28 июня противник внезапно прорывается пятью танками, двигавшимися между нашими отходящими обозами на главный опорный пункт второго батальона в Кастрице. Танки ведут бешеный огонь, наши противотанковые средства еще не прибыли. Танки удается выбить из деревни с помощью подрывных зарядов и ручных гранат. В течение дня атаки пехоты и удары разведгрупп сменяют друг друга с возрастающей частотой. Загадкой является то, кто именно добрался до Кастрицы. Главные силы 29-го танкового корпуса были западнее, а конно-механизированной группы намного севернее. Скорее всего, это был передовой отряд из состава армии Ротмистрова. Однако основная масса армии до ближних подступов к Березине 28 июня еще не добралась. Поздним вечером, 28 июня, незадолго до полуночи, о положении на фронте было доложено Сталину, и уже ночью в 3.00, 29 июня, Василевский и Черняховский получили директиву ставки с требованием с ходу форсировать реку Березину и, не позже, 7-8-7-44, овладеть городом Минск. Относительно действий армии Ротмистрова в директиве было сказано следующее – Ставка требует от 5-й гвардейской танковой армии стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на фронте обстановке. В итоге Ротмистров выглядит явным аутсайдером, не настолько очевидным, что критика в его адрес относительно действий его армии звучала еще в советское время. Статья самого Ротмистрова в сборнике «Освобождение Белоруссии» в целом достаточно бессодержательная, выдержанная в стилистике космических кораблей, бороздящих Большой театр. Однако в ней он довольно точно сформулировал, если не обиду, то сожаление о задержке в ожидании прорыва 11-й гвардейской армии на шоссе Москва-Минск. Написано им было буквально следующее. В результате пришлось возвращать армию назад в исходное положение, а затем направлять ее для ввода в прорыв, но уже по второму варианту. Все это, естественно, не могло не отразиться как на снижении общих темпов наступления, так и на продвижении пятой гвардейской танковой армии, поскольку на маневр в тылу своих войск армия затратила почти сутки, а противник за это время успел перебросить к участкам прорыва третьего Белорусского фронта танковую дивизию, которая в условиях белорусских лесов и болот заняла ряд дефиле и доставила нам много хлопот. С точки зрения хронометража, прибытие немецких резервов с сроднистровым трудно не согласиться. Действительно, в то время, как его армию сначала оттягивали назад, а потом вводили в прорыв на Богушовском направлении, эшелоны с подразделаниями пятой танковой дивизии, а главное 505-го батальона тигров, добрались до Борисова. Однако, время ввода в прорыв в полосе пятой армии зависело от прорыва последней из лесисто-болотистого района васселевский докладывал верховному главнокомандующему о возможности ввода пятой гвардейской танковой армии в прорыв после преодоления пятой армии сопротивления врага по линии озера в районе богушовская этот факт не зависел от необходимости выводить корпуса армии ротмистрова с шоссе и перебрасывать в полосу пятой армии таким образом выход к борисову быстрее эшелона в пятой танковой дивизии был возможен только в одном случае при успешном взломе 11 гвардейской армии обороны двадцать седьм корпуса на шоссе вне зависимости от подтягивания танковой армии ближе к планируемому рубежу ввода в прорыв то есть здесь против ротмистрова сыграли не ошибочное решения представителя ставки василевского или конфронта черняховского а объективно прочная и глубокая оборона немцев на шоссе Переброска немцами резервов в район автострады, когда оборона на подступах к Корше была наконец взломана, также была вполне предсказуемой. Собственно, на шоссе резервы бы очутились хотя бы потому, что оно являлось крупной магистралью, через которую перебрасывались как подкрепления, так и грузы снабжения. Поэтому столкновение с ними было для Ротмистрова практически неизбежным. Для сдерживания наступления советских механизированных соединений немцы бросили в бой даже тяжелые бомбардировщики Хе-177. Фактически зеркально отразилась ситуация лета 41-го, когда советские ДБ-3 бросали против танковых групп, невзирая на потери. Причем в данном случае никто иной, как рейхсмаршал Геринг, лично приказал атаковать советские танковые колонны. Когда командир эскадры фон Ризен усомнился в целесообразности такого использования тяжелых бомбардировщиков, Геринг сослался на то, что союзники на Западном фронте широко практикуют ковровое бомбометание по полю боя. Надуманность такой аналогии очевидна. И союзники, и советская АДД атаковали статичные позиции с большой высоты. Атаки с малых высот по механизированным колоннам над такого использования тяжелых самолетов принципиально отличались. Уже в первых ударах по советским танкам КГ-1 потеряла 10 самолетов. Огромные, не бронированные Х-177 были крайне уязвимы для обстрела из зенитных автоматов и даже стрелкового оружия.